Глава 27. Первым шагом на пути к перестройке стало так называемое ускорение, рожденное шарлатанским духом советской экономической науки. Идеологами ускорения стали академики Абалкин, Аган-Бегян и Заславская. Первый сразу после прихода Горбачева выпускает книгу «Курсом ускорения», где горячо доказывает необходимость наращивания темпов роста экономики. Второй – обосновывает конкретную цифру ускорения ежегодно в 4,7%. Как впоследствии было установлено, полученная цифра являлась результатом элементарного расчета. Совершенно произвольно ученый Аганбегян предложил, что за 15 лет национальный доход и промышленное производство должны удвоиться. Чтобы обеспечить это мифическое удвоение, требуемая сумма общего прироста делилась на 15 методом цепных индексов. По своей сути, расчет был чистой воды шарлатанством. Однако за это открытие аганбеган стал академиком, секретарем отделения экономики СССР. То есть возглавил всю экономическую науку, а Абалкин получил пост директора Института экономики Ан-СССР. В результате их творчества в августе 1985 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о неотложном развитии машиностроения как основы научно-технического прогресса в двенадцатой й пятилетке и в перспективе до 2000 года. В этом постановлении без серьезного научного обоснования и изменений хозяйственного механизма были директивно заложены выдуманные этими академиками фантастические темпы прироста, по своим масштабам близкие христоковским планам Хрущева догнать и перегнать Америку. Следует отметить, что и в этом случае ориентирами планирования служили не реальные возможности советской экономики, а показатели экономического развития США, которых предполагалось достичь к 2000 году. Как позднее признавался один из руководителей программы ускорения Рыжков, «Мы заложили на пятилетку увеличение капитальных вложений в машиностроении в 1,8 раза. Цифра огромна, ускорять так ускорять. Но в стартовом захлебе не сообразили, что отрасль просто не переварит таких денег, говоря казенно не освоит, что в итоге и произошло». Чтобы повысить дисциплину труда, Горбачев начинает кампанию борьбы с пьянством – руководство которой поручил Лигачеву и Соломенцеву. Они подготовили специальное постановление, содержавшее и один секретный пункт, предусматривавший постепенное принудительное сокращение производства алкоголих напитков до минимума, включая и виноградное вино и пиво. В первый год антиалкогольной кампании производство водки и ликероводочных изделий снизилось в два раза, виноградного вина – в три раза – примерно в 1,7-1,8 раза. Доходы государственного бюджета по этой статье сократились на огромную сумму – 67 миллиардов рублей. Однако, как и многие другие благие намерения Горбачева, антиалкогольная кампания велась непродумана и непоследовательна и через некоторое время была незаметно свернута. Экономическая деятельность правительства осуществлялась как серия экспромтов и экспериментов, многие из которых носили дилетантский или даже шарлатанский характер. Не имея обоснованного плана действий на будущее и новых механизмов, Рыжков и его команда, тем не менее, с необыкновенной смелостью принимают ряд мер, которые сразу же разбалансировали сложившуюся к тому времени систему хозяйствования. Стремясь популистски завоевать симпатии населения, Горбачев и его соратники практически безо всякой подготовки ломают установленную структуру связей и народнохозяйственных пропорций и отпускают рычаги регулирования денежных доходов и производственного продукта. Денежные доходы населения за 1986-1990 годы неоправданно возрастают в 7 раз, быстрее темпов увеличения производственного национального дохода и производительности общественного труда. Темпы роста реальной товарной массы более чем в два раза отставали от темпов роста количества денег на руках. Естественно, этот процесс осуществлялся за счет неоправданной эмиссии денег, не имевших товарного обеспечения. Только за 1985-1989 годы сумма ежегодной эмиссии возросла с 4 до 18 миллиардов рублей, то есть в 4,5 раза а розничный товарооборот – не более чем на 40%. Ежегодное превышение доходов над расходами возросло за 1986-1990 годы с 28 млрд. рублей до 90 млрд. рублей. Вклады населения в учреждениях Сбербанка увеличились с 221 млрд. до 381 млрд. рублей. А неудовлетворенный спрос населения на товары и услуги достиг к концу 90-го года 233 миллиардов рублей. Нетоваренные деньги легли тяжелой ношей на экономику и дали старт быстрой инфляции. Одновременно правительство также непродуманно производит торможение развития предприятий, связанных с созданием средств производства. Группа А – искусственно подстегивает рост продукции предприятий, выпускавших предметы потребления, группа «Б». А так как настоящая структурная перестройка не была произведена, в обеих группах происходят кризисные процессы, в группе «А» за счет внезапного торможения, в группе «Б» за счет необоснованного подхлестывания. Если в предыдущее десятилетие рост группы «А» значительно опережал рост группы «Б», в 1986-1990 годах темпы роста производства предметов потребления в 2,5 раза опережают рост средств производства. В то же время деятельность предприятий, производящих средства производства, была заторможена введением налога на фонд оплаты труда, который облагался в случае роста свыше 3% ставками по прогрессивной шкале. Налог этот – распространялся только на предприятия группы А и ставил их в крайне невыгодное положение по сравнению с предприятиями, производящими потребительские товары. Если до Горбачева прирост национального дохода всегда опережал прирост расходов государственного бюджета, то уже в первые два года его правление стал значительно отставать. Только за 1986-1987 годы расходы стали резко обгонять доходы бюджета, составив разницу в несколько десятков миллиардов рублей и таким образом создав основу грядущего финансового кризиса и огромного дефицита государственного бюджета, достигшего в 1989 году 92 миллиарда рублей. Для финансирования расходов бюджета в объемах, превышающих доходы, осуществляется неоправданно высокая кредитная эмиссия. Государственный внутренний долг возрос со 141,6 млрд. рублей в 1985 году до 398,2 млрд. рублей в 1989 году. Как справедливо отмечал бывший председатель Госплана СССР Байбаков, одни руководители экономики эпохи перестройки торопились сразу же увидеть результаты своей реформаторской деятельности а другие, желая угодить, поддакивали, соглашаясь со всеми нововведениями по ускорению перестройки. В результате быстрого роста зарплаты и отставания производства товаров народного потребления эмиссия денег из года в год нарастала. К концу 80-х годов печатный станок стал главным средством правительства сводить концы с концами. Масштабы денежных средств, не обеспеченных товарами, достигли десятков миллиардов рублей. Они в конце концов и повернули корабль советской экономики. В 1987 году ликвидируются отраслевые отделы ЦК КПСС, осуществлявшие партийный контроль над экономикой. Многие чиновники упразднённых отделов переходят на руководящие должности в отрасли, которые они в своё время курировали. Через год именно эти чиновники в большинстве своём дали начало номенклатурной приватизации, то есть захвату общегосударственной собственности государственными чиновниками. Министерства, главки, тресты превращаются в концерны. На этом этапе произошла основная приватизация задолго до ее официального начала. Параллельно происходит образование так называемой альтернативной комсомольской экономики, в основу которой легли спаявшиеся с теневым капиталом центры научно-технического творчества молодежи. Руководил этой комсомольской экономикой помощник секретаря ЦК ВЛКСМ, впоследствии один из руководителей теневых окологосударственных структур Затулин. Под видом развития молодежной экономики организуется расхищение государственных предприятий. Переданные бесплатно или по минимальным ценам центрам научно-технического творчества молодежи оборудование, материалы, сырье перепродавались цеховикам и теневикам, а полученные деньги использовались на новые спекуляции. Хищение государственного имущества, спекуляции и взяточничество стали основой нарождавшегося предпринимательского слоя. В разгар перестройки только хищение государственной собственности достигли 40-50 миллиардов рублей в год. Особенность нового периода состояла в том, что осуществлялись эти хищения организованно, а главную роль в них – Играли руководители и ответственные лица предприятий, призванные охранять государственное имущество.